Что я должен сейчас сделать? Опять дать дёру в Москву? Позвонить в службу безопасности, вызвать подмогу? Они приедут и живо растолкуют деревенскому мужику Федору, как там его фамилия, как можно, а как нельзя разговаривать с Алексеем Александровичем Плетнёвым. Позвонить нотариусу, если только он не в Сан-Тропе по летнему времени, отдать необходимое указание по продаже этого чёртова дома в деревне Остров а самому лететь в Монте-Карло. Вариантов масса, и все очень в духе холеного жеребца-алмаза, впоследствии кастрированного. Какое отвратительное, круглое, гадкое слово Халеный. Сговорились они все оскорблять его так больно, как только возможно. И Оксана с ее бриллиантовыми реками и Маринка, и вот теперь это чучело огородное,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 И словно назло, но никто ничего не видел, блин. Будто слепли я глохли все. Один он у меня был, понимаете? Никого из родней нет больше. Плетнев точно помнил, что Виталий сказал взять. А дочь где же? Дочь Николай Степановича. Если я правильно понял... Умерла давно. Виталий перестал вытирать руки и колупнул скамейку. Одни мы были с дедом, а теперь и его не стало. Мне бы только этого гада...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 Непросто, согласился Плетнев. Ему пропуск ясное дело оформляла секретарша. Нужно, чтоб бумага была. В гости едешь или в дом свой? и от шоссе не близко, просто так ногами не дойдешь. Да ясное дело свой кто-то. Лёша туды тебя за ногу, закричала Валюшка. Мне надо идти, заявил Плетнев. Вы, если чего вспомните, скажете. Мне нечего вспоминать, Виталий. Я бы с радостью вам помог.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 и вышел на улицу, по которой металась очень сердитая валюшка. «Да куда ты девался-то? На столе все, а он гуляет. И мы с утра не евши». По парниковому коридору с распахнутыми пленочно речными дверьми, из которых несло влажной жарой и навозом, они кое-как добрались до беседки, где за круглым столом восседал Витюшка, а через перила к саду передом, к столу задом свешивалась худая белобрысая личность лет десяти. и царапанной ноги болтались. «Это Артемка наш», — представила Валюшка худосочную задницу. «Внук, садись, садись, Лёша. Перед Алексеем Александровичем появилась глубокая щербатая тарелка с широкой синей полосой, полная жареной до золотистого цвета картошки, сбоку пристроенная малость привятшая сарделька, про которую Валюшка с огорчением сообщила, что пока она по улице бегала, сарделька упустила.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 Раскопил вот. И Валюшка показала супругу фигу. Все, дядя Колину Волгу ладился продать и опять иностранную купить. Тут бы дядя Коля ее и видел. Только он Волгу ни за что не хотел отдавать. А чего ты все спрашиваешь, Леш? Плетнев пожал плечами. Не объяснять же, что спрашивает, потому что пытается доказать себе, что вовсе никакой он не халёный жеребец алмаз, а нормальный мужик. Он съел две тарелки картошки. И ничего.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 И Витюшка, осуждающе, покачал загорелой лысой головой. — Чего стрекочешь зря, стрекоза? — А чего я, чего я? Это тебе, Леша, не в укор? Ты вон как мне шланг прикрутил. Сидит, как будто он там и был. А полы до да окна мыть не мужицкое дело, бабское оно. — Тебя бы на заседании совета директоров, — развеселившись, подумал Плетнев про Валюшку. — Хоть какого совета, хоть каких директоров.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 Мы уж надежду потеряли, а какой Новый год без елки? И тут такой подарок царский.